Глава 28 Уточнять, кто эти они, никто не стал. Во-первых, и так все ясно, а во-вторых, силы Кирилла уходили на сдерживание, продолжавшего вырываться Кравцова. Лана подбежала к Тимке и, подняв с пола ноутбук, прижала его к груди. Алабай тут же бросился на помощь хозяину. Средняя азиатская овчарка, зверь серьезный, особенно когда рассержена. А Тамерлан Хан был. Очень рассержен. Человек, к которому пес всегда относился с искренней симпатией, вдруг повел себе нечестно. Он же знал, что Тимка не рвет своих, и все равно бил прямо в незащищенный живот. И это не просто нечестно, это подло. Все это звучало в грозном рычании, клокотавшем в горле пса, словно раскаты приближающейся грозы. А клыки Алабая застыли где-то сантиметрах в десяти от горла обидевшего его человека. И это гораздо лучше подействовало на вырывающегося из-под контроля внутреннего зверя Матвея Кравцова. Злобно огрызаясь, он вернулся в свой загон, пролом в ментальной ограде затянулся, и разум смог наконец вернуться к исполнению своих обязанностей. Кравцов вдруг обмяк, словно все его кости в одно мгновение куда-то исчезли. И Кирилл, едва успел подхватить ставшее грузным мешком тело. Он отвел, нет, оттащил Матвея с террасы в квартиру и усадил на диван в гостиной. Алабай чутко контролировал процесс, шагая рядом с хозяином. А минуты через три в комнате появилась Лана с двумя широкими стаканами в руках, в которых на два пальца была налита гречневая жидкость. «Нет, не чай! Чай пальцами не меряют!» «Вот, выпейте!» Она протянула стаканы мужчинам. Кое-кому не помешает мозги прочистить. Матвей криво усмехнулся и взял виски. Немаловато. Нормально, я же сказала, прочистить, а не залить. То, что господин Кравцов творит в московой отключке, мы только что имели сомнительное удовольствие наблюдать. Извините. Буркнул Матвей, вертя в руках, мгновенно опустевший стакан. Ты не у нас, ты у пса, прощения проси. Избил парня ни за что, ни про что. Кирилл мрачно посмотрел на приятеля. Что за истерика в самом-то деле? Словно перед нами не бывший спецназовец, а старший научный сотрудник НИИ, цитологии и генетики. Они сказали, что если я в течение часа не уничтожу всю информацию, собранную Шугановым, они начнут отрубать Лизе пальчики. Глухо проговорил Матвей, не прекращая вертеть стакан. По одному каждые десять минут. «Ну и как, по-твоему, они могут проконтролировать процесс?» Ланна села в кресло рядом с диваном, на котором устроились мужчины. «Где гарантия, что ты уничтожил все, что надо, что не перекинул информацию на флешку и не припрятал ее в укромном месте?» «Кто-то из них сейчас находится здесь, возле вашего дома. Они, видимо, следили за мной». «И что?» Усмехнулся Кирилл. «Ну, топчется здесь какой-то дебил. И что с того?» Ждет, когда из какого-то окна или балкона начнут кидаться техникой? Глупости какие-то. Судя по всему, ребята в ноте вот и импровизируют. Причем делают это как-то по-дурацки. Словно дилетанты. Знаешь, Павла пытали вовсе не дилетанты, поверь. Котнул желваки Кравцов. И одна лишь мысль о том, что у этих скотов сейчас мои девочки совершенно беззащитные. Он махнул рукой и отвернулся. «Матвей, да не дергайся так!» – тихо произнесла Лана. «Думаю, они сами скоро сообразят, что в тропях глупость сморозили и перезвонят». «Но прошло уже полчаса с предыдущего звонка Элизу...» «Так...» Кирилл поднялся и вышел. Через минуту он вернулся с телефоном Матвея в руках. «Мы не будем ждать милости от природы. Наша задача – взять их самим». «Ты что собрался делать, Мичурин?» Забеспокоился Кравцов. «Звоните этим подонкам!» «Но переговоры должен вести я!» «Ничего ты никому не должен!» Отмахнулся Кирилл и нажал вызов последнего входящего. «Длинные гудки! Что-то не торопится ответить!» «Отдай!» Дернулся было Матвей, но Кирилл, предупреждающе поднял руку и заговорил. «Пригласите к телефону Ирину Плужникову-Кравцову!» Обойдешься, гигикнул сиплый прокуренный голос. — Ты сделал, что тебе было велено? — Мне лично ничего не было велено, я не Матвей. — Эй, этот, что, все таки в ментуру настучал? Всё, его девчонка пойдет на органы, как другие. Тот в динамике послышался звучный удар, что-то грохнуло, распилось, а потом собеседник Кирилла взвыл откуда-то издалека. «Ну ты чё, Марат, в натуре? Чего кулаками машешься? Мы же всё сделали, как ты велел. Бабу с девкой забрали, мудаку этому позвонили, инфу похерить велели. Чё дерёшься-то? Ничего поручить нельзя!» Процедил холодный мужской голос, голос человека, привыкшего командовать и, в отличие от предыдущего оратора, обремененного интеллектом. «Раздолбай!» И в следующее мгновение голос зазвучал возле самого уха Кирилла. «С кем я говорю?» «А я?» «По-моему, в данный момент все преимущества у меня. Тебе не кажется? И условия, и вопросы мои». «Ну да, женщина и младенец – весомое преимущество, это по-мужски». «Не говори ерунды, от твоего пафоса скулы сводит». «Вы, кто бы вы ни были, влезли в чужой бизнес». которому вовсе не нужны любопытные крысы, вынюхивающие по углам. Одной крысе уже обрубили нос и лапы. «Урод!» Нечего соваться было. и Итак, вернемся к началу разговора. С кем я говорю? Насколько я понял, из вопли моего бандерлога не с Матвеем Кравцовым, жену и дочь которого мы любезно пригласили в гости. «Нет, Матвей после беседы с тобой...» «Не со мной, я только что подъехал». «Да какая разница, с кем лично говорил Матвей, задание все равно кретинское, и что самое противное, неосуществимое. Как доказать, что оно выполнено, и что не надо уродовать ребенка?» «Стоп!» – озадачился собеседник. «А можно повторить, чего потребовали мои люди?» «В течение часа уничтожить всю информацию, собранную Павлом Шугановым, иначе девочки начнут отрубать пальцы». Причем не уточнялось, какую именно информацию. А ведь Павел вел много дел. И что именно вызвало такие затруднения? Уничтожьте все. Этому вашему Шуганову уже вряд ли что-либо понадобится. Ну хорошо. Тяжело вздохнул Кирилл. Матвей, пообщавшись с вашим помощником, совершенно обезумел. Разбил ноутбук и растоптал флешки с дисками. Я тащил его, но было уже поздно. Сейчас он сидит связанный. Все уничтожено. «Отпустите его семью!» хм. собеседник. «Что ж ты мне голову морочил? Невозможно! Все возможно ведь, правильно? А теперь пусть!» Начал было он, но вдруг замолчал. А потом... «Доперло, да?» Криво усмехнулся Кирилл. «Ну и что дальше делать будем? Ситуация того, патовая!» «Какая?» «Оба в заднице, если тебе так понятнее!» Это почему же? У нас семья Кравцова, отправившего своего дружка в Мошкино под прикрытием поисков Саши Смирнова. Кстати, он у вас? Кто? Сашка. Он же пропал из детского дома. Что сделать без посторонней помощи невозможно, да еще и слепому. Впрочем, это не важно. Так вот, у нас есть то, что дорого Кравцову, а у вас ничего, что составляло бы ценность для нас. И кто, по-твоему, в заднице? Оба. «Поясни!» «Поясняю! Мы прекрасно осведомлены, кто такой Джереми Д. Николс и чем он занимается!» «Он блефовал, конечно, но кто это проверит?» «И что происходит в Мошкинском детском доме, мы тоже знаем!» «Это плохое знание!» «Процедился беседник!» «Ненужное! Смертельно ненужное! Трудно жить с таким знанием! Лучше умереть!» «Само собой!» Радостно согласился Кирилл. Вот только вы, господа, понятия не имеете, кто эти мы и сколько нас. Со временем узнаем, допросим да с пристрастием Ирину, какая мать будет молчать, когда мучают ее ребенка. Это же вам не русская радистка Кэт из 17-го весны. К тому же мы девочку не холодом пытать будем, а ножом. Кирилл судорожно сдавил мобильник, надеясь, что его эмоции не выплеснулись на бледного до синевы Кравцова и, собрав все свои силы в жгут, максимально ровным голосом продолжил. Допустим, Ирина назовет тех друзей мужа, которых знает, но знает-то она не всех. И что дальше? Снова пытать? Но это Москва, не Мошкина. Здесь беспредельничать без конца не получится. И если с Ириной или Лизой Что-то случится, сведения о деятельности фонда господина Николса сольются в Интерпол. Планета Земля не такая уж большая, поверьте. Здесь толком ты -то и не спрячешь. Особенно, когда у твоих врагов есть деньги. А они у нас есть. И службы безопасности имеются, не менее профессиональные, чем Интерпол. Так что ни господину Николсу, ни тебе, ни твоим прихвостням никому забиться в щель и отсидеться не удастся. «Понял, мразь!» «Действительно, общий получается!» проигнорировал оскорбление собеседник. «И какой выход ты предлагаешь?» «Вы отпускаете семью Кравцова и оставляете его в покое. Его, семью Шуганова и всех, на кого успели выйти. А мы, в свою очередь, оставляем в покое вас, вернее, господина Николса. Да, нас воротит от, от его делишек, но свои семьи и свои дети дороже. В общем, взаимный нейтралитет. «А гарантии?» «Это и есть гарантии, наши родные и близкие!» «Надо подумать!» И трубка выстрелила короткими гудками.